Глава 60. Бой. Дзянь и не думал, что когда-нибудь, даже в другой жизни, ему придется биться с молчаливой смертью. Чтобы он не говорил тайши, он был не готов. Эти странные создания, немые, считались неуязвимыми, почти бессмертными. Юноше ни за что не удалось бы победить Немова в бою один на один. Дзянь лишь надеялся, что будет выглядеть пристойно и не посрамит тайши. Вдруг он задумался. Какое ему дело до одобрения Тайши, если его разорвут на части? Дубина, тяжело дыша и пытаясь выпрямиться, проговорила Тайши. «Беги, пока не поздно. Ты не справишься с нимой, а я не могу бежать, поэтому давай оба поступим правильно. Уноси ноги». Дзянь спросил, понизив голос. «Почему бы не сказать мне «да, Дзянь?» «Ты справишься, не робей». «А это тебе поможет?» — поинтересовалась Тайши. Тот признал. Не особо. Значит, мы просто тратим время зря, да? Нет, все-таки когда подбадривают, это хорошо. Дзянь поднял голову и крикнул. Гачи. Что случилось? Спросил ученик пальца бича, выходя из лазарета. У него глаза полезли на лоб. Ах, дьявол, и правда не мы. А я думал, тебе померещилось. Отведи тайши в конюшню и помоги санае погрузить раненых. Я тут займусь. Немая стояла с бесстрастным выражением лица. «Дзянь, ты не справишься с нимой в одиночку. Тогда поскорей возвращайся и помоги, а я ее задержу». Гачи помедлил. «Хорошо. Идемте, мастер Линь». Тайши шлепнула его по плечу. «Ты должен был бежать прочь от опасности, а не навстречу ей, простофиля. Что я тебе сказала?» «Простите, мастер», — ответил Гачи. «Дзянь настоял». «Именно», — отозвался Дзянь, продолжая смотреть на немую. И ты послушал его, а не меня, гочи поколебался. Ну, Дзянь вновь повернулся к Немой. Он явно пытался придать себе храбрости. Послушай, одного бойца вы уже потеряли. Почему бы тебе не уйти, Немой? Не моя! крикнула Тайши хрипло, пока гочи тащил ее прочь с поля боя. Смотри внимательно, левая у нее слабее. Дзянь остался наедине с нимым, точнее с Немой. И ему было очень страшно. Лицо Немой затряслось, странно искажаясь. Поначалу Дзянь решил, что ее хватил удар, а потом он понял, что она над ним смеется. Она поправила цепи, намотанные на кулаки, и подняла руки, держа левый локоть ближе к телу. Она, несомненно, расслышала слова Тайши. Впрочем, это все было неважно. Бой не мог закончиться хорошо. Дзянь ожидала жестокая и страшная смерть. Он об этом совсем не подумал. Он просто увидел, что Тайши ранена, и бросился к ней. Мосты были сожжены. Теперь Дзянь мог лишь драться как следует, чтобы эта стычка стоила его жертвы. Он ни за что не справился бы с нимой, но Дзянь вернулся не ради победы. Дать наставнице и друзьям возможность спастись — вот и все. Предреченному герою тянь Ди, вероятно, не стоило поступать так глупо. Но прямо сейчас Дзянь это не смущало. По всей вероятности, для немой он был притягательнее тайши. Возможно, противница утратит интерес к остальным, покончив с ним. У него не было другого выбора, кроме как предоставить событиям идти своим чередом. Дзянь расправил плечи и выпрямился. Впрочем, дрожащие руки и ноги выдавали его страх. Ему и в кошмарном сне не привиделся бы бой с немыми. От того, что немая даже не обращала на него внимания, Дзянь почувствовал себя униженным. Она смотрела поверх головы юноши, туда, где скрылись гачи и тайши. И тут Дзянь понял свою ошибку. Немая понятия не имела, кто он такой. Она, видимо, думала, что он просто мальчишка, который решил принять смерть от рук немых. На самом деле, этот прием был распространен среди престарелых военных искусников, чья жизнь близилась к концу. Последний шанс умереть в блеске славы. Но сейчас дело уж точно обстояло иначе. Может, сказать ей правду? Дзянь вдруг стало неловко. При одной мысли об этом он покраснел. Запинаясь, юноша выговорил. «Знаешь, кто я?» «Я воин пяти поднебесных». Точнее, четырех." Дзянь преградил противнице дорогу, когда она двинулась вслед за тайши. Немая по-прежнему, не сводя глаз с цели, небрежно отмахнулась. Оба слегка удивились, когда он успешно отбил ее удар. Особенно удивился Дзянь. Но ленивое движение Немой оказалось очень мощным. Она почти не целилась, однако Дзянь попятился и чуть не упал. Юноша потер ноющие предплечья, на которые пришелся удар. Неплохо. Немая размахнулась. Дзянь предвидел этот прием и успел закрыться. Прямой удар снова пришелся ему в скрещенные руки, и на сей раз он рухнул плашмя на спину и проехался по земле. Ему показалось, что его переехала повозка. Удар был так силен, что боль пронизала тело от плеч до поясницы. Он со стоном поднял голову. Немая, забыв про него, уже почти дошла до калитки, за которой грузили раненых на повозку. Дзянь, стиснув зубы, поднялся, схватил лежавшую у стены лопату, бросился к немой и изо всех сил размахнулся. Удар пришелся по голове. Лопата разлетелась на части. Наконец Немая обратила на юношу внимание. От удара она качнулась в бок, а затем повернулась к Дзяню, как будто увидав его впервые. На лице у нее читались удивление, любопытство и гнев. А потом она бросилась в атаку. Немая стремительно осыпала Дзяня тяжелыми ударами. Любой из них сбил бы его с ног, если бы попал в цель. Дзяню вернулся от первых двух, отразил третий и опять упал. Откуда у этой женщины такая силища? последовали еще три убийственных удара. Она даже не пыталась делать обманных движений. Дзянь пятился, защищаясь. Он не выдержал бы много прибых попаданий и вместо этого бросался в разные стороны. Бой постепенно замедлился, когда Дзянь начал предугадывать действия немой. Ему стало гораздо легче, когда противница немного сбавила скорость. Дзянь даже попытался перейти в наступление и ударил ее ногой в бедро, а потом кулаком в висок хотя не сомневался, что больше вреда причинил собственной руке, чем голове Немой. Немая продолжала двигаться вперед и неумолимо давить, обрушивая на противника стремительные удары руками и ногами. Ее атаки переходили одна в другую и обрушивались на Дзяня со всех сторон. В каждую она вкладывала всю силу ци. Предугадывая последовательность ударов, Дзянь избегал серьезного ущерба. Потом он даже попытался дать сдачи. Юноша искренне удивлялся тому, как долго ему удалось продержаться. Немая была быстрой и сильной, но далеко не такой могучей, как Тайши. Дзянь учился у лучшей воительницы, остальные ей в подметки не годились. Ему самому не верилось, что он не уступал мой. Он вовсе не уступал ей в скорости, умениях и хитрости. Дзянь ощутил прилив уверенности. «Может быть, он еще победит?» Он отразил особо затейливую последовательность ударов. Затем немая попыталась подставить ему подножку. Не вышло. Дзянь ее предвидел. Он отступил и ухмыльнулся. «Ха! Да ты знаешь, кто я! Может, теперь ты, наконец…» И тут он получил крепкий удар ногой в грудь. Дзянь несколько раз перекувырнулся в пыли и остановился, стукнувшись головой о деревянную стену конюшни. На мгновение мир померк. Дзянь со стоном сел. «Как больно!» Немая двинулась к нему. Теперь ее движения стали осторожнее. Она начала принимать противника всерьез. Дзянь поскорее поднялся и принял защитную стойку дикого цветка, расставив руки и слегка покачиваясь, как стебель на ветру. Затем он передумал и перешел к погрузившейся черепахе. Затем к стойке, которую сам придумал несколько месяцев назад затем к вопящей стрекозе. Все было не то. Немую, казалось, ничуть не волновало, какую тактику он использует, когда они вновь сошлись и принялись обмениваться ударами. Стремительно перемежались тычки локтями и коленями, размашистые подсечки и удары. По-прежнему ничто не останавливало противницу Дзяня. Может, мы все таки были бессмертны? Бой продолжался, и никто не уступал, но ущерб постепенно накапливался на одной стороне. После нескольких схваток Нимай оказалась такой свежей, словно встала после здорового сна и теперь небрежно разминалась. Дзянь, напротив, был весь избит до синяков и взмок от пота. Обернутые цепями кулаки Нимой изматывали его, пока тело Дзяня не взбунтовалось. Когда он в очередной раз попытался вскинуть руки, те отказались повиноваться. Юноша едва успел увернуться от удара, который напрочь снес бы ему голову. Нужно было удирать. Долго он бы не продержался. Дзянь решил взмыть в воздух и ускользнуть на ветерке. Но Немая ему этого не позволила. Она развернула цепь, обернутую вокруг кулака и запястья, и хлестнула его по спине, когда он попытался улететь. Дзянь сорвался и грохнулся на камни. На сей раз он не сразу пришел в себя. Немая схватила его одной рукой за лодыжку и подняла вниз головой, как ребенка. Размахнувшись, она описала туловищем дзяня круг над головой и разжала пальцы. Он пронесся над двором, врезался в деревянную стену конюшни и пробил ее. Дзянь рухнул на землю в тучи пыли, наполовину заваленной обломками. Он с трудом поднял руки, когда Немая ступила сквозь образовавшуюся в стене дыру. Одна из цепей у нее на запястье медленно раскручивалась. Немая напоминала терракотового воина, безжалостного и неумолимого. Дзяню лишь на мгновение удалось ее задержать. Перед глазами у него по-прежнему все плыло, когда он попытался встать, но на сей раз отказали ноги. Дзянь пробовал отползти, но Немая его настигла и схватила за шею. Он завопил и несколько раз ударил противницу в лицо, но лишь сломал два пальца. Немая обернула цепь вокруг шеи Дзяня и потянула, так что острые грани звеньев врезались в кожу. Дзянь брыкнул ногой раз, другой и обмяк. Женщина продолжала смотреть на него, внимательно и не мигая. В ее взгляде больше не было презрения. Он заслужил уважение немой, и она обращалась с ним как с равным. Немая шевельнула запястьем, скручивая цепь, и острые звенья еще сильнее врезались в шею юноши. Он несколько раз хватанул воздух ртом, но больше ничего не мог поделать. Мир начал темнеть в третий раз, возможно, навсегда. Что-то ударило нему в висок, и ее голова резко качнулась в сторону. Она пошатнулась и дернулась, когда в ее тело впились еще две металлические пули. Шевелись, дянь! крикнул Гачи. Дзянь, судорожно кашляя, упал на четвереньки. Ты вовремя! прохрипел он. Давай, давай, поднимайся! проговорил ему на ухо чей-то голос. Саная появилась рядом с Гачи на пороге Лазарета. Что во имя тут происходит, ты, хвастливый недоумок! Я ушла на 10 минут, а ты ввязался в драку с Немым? Хочешь, чтобы тебя убили? «Снимой», — инстинктивно поправил Дзянь. Помолчав, я произнесла: "Прямо сейчас ты очень красив, Вэнь Дзянь". Это был прекрасный. Ш -ш -ш. Главное, не болтай, Пять. Поднимайся и помоги нам. Немая в ярости гонялась по двору за Пальцы бичи предпочитали драться на расстоянии, не подпуская противника вплотную. Каждый раз, когда Нимая приближалась, Гачи отскакивал и метал в нее пули. Металлический диск мог убить обычного человека, но Нимая лишь слегка морщилась, когда очередной снаряд ударялся о ее тугую плоть. Саная поспешила на помощь Гачи и попыталась отвлечь женщину. Нимая, впрочем, не поддалась внушению, но все же кое-чего Санае удалось добиться. Молчаливая смерть дралась, стиснув зубы, и время от времени с досадой поглядывала на девушку. Дзянь попытался встать между Немой и остальными, но у него почти не осталось сил. Она сбила юношу с ног и пробежала по нему, преследуя Гачи. Дзянь ухватил Немую за лодыжку и поволокся следом. Это было до нельзя унизительно. Предреченного героя тянь -ди тащили по земле, как капризного ребенка. Но Дзянь не заботила то, как он выглядит. Это чудовище пыталось убить его друзей. Немая стряхнула Дзяня на полпути, и содрогнулась, когда в грудь ей вонзилась стрела. Вторая впилась в плечо. Дзянь поднял голову и увидел Каю, сидевшего на крыше скотобойни. Отцовский посох он превратил в лук. Каю выпустил еще две стрелы и съехал по скату крыши. Он спрыгнул с карниза, перевернулся в воздухе и приземлился в боевой стойке, ударив летней радугой оземь в том месте, где мгновение назад стояла молчаливая смерть. Каменная плитка треснула. Весь двор и так наверняка пришлось бы вымостить заново. Каю, казалось, повзрослел на глазах. «Такие, как она, убили моего отца». «Вроде того», — сказал Дзянь, не желая открыто лгать. Ученик Хуту все еще горевал по отцу. Каю издал звериный рык, крутанул посох над головой и бросился на немую. Та ответила на новую угрозу, совершенно забыв про Дзяня. Это пренебрежение даже немного его обидело. Немая распустила цепной кнут, защищаясь от гибкого и проворного посоха Каю. Следующим в бой вступил Синде, размахивая трехзвенным цепом. К драке присоединились Саная и Гачи, и вскоре стало ясно, что молчаливая смерть не справится с ними всеми. Дзянь попытался встать и помочь, но Софи ухватила его поперек тела и потащила прочь. Он был слишком слаб, чтобы сопротивляться. Пусти, мне надо. «Хватит с тебя побоев! Ты уже получил свое. «И ты туда же!» — буркнул Дзянь. Софья оттащила его к тайши, которая сидела, привалившись к колесу повозки. Она была бледна и вся в поту. Прикрыв рот рукавом, она закашлялась, и на ткани проступили алые пятнышки. Ухватив Дзяня за шею, наставница притянула его к себе. «Почему ты постоянно меняешь стойку в бою? Пользуйся тем, что дает тебе противник». Стойки нужны не для того, чтобы красоваться. Тайши закашлялась и прислонилась к Дзяню, чтобы не упасть. Ты выдаешь себя, когда проделываешь одну и ту же последовательность из пяти ударов, и слишком часто меняешь высоту. Не торопись, усыпи бдительность противника. Сквозь чужую защиту нужно проскальзывать, как угорь, а не как смазанный маслом бабуин. И потом, сколько раз я тебе говорила, как нужно ставить опорную ногу? «Ты долго будешь позорить меня такими детскими ошибками?» Целую минуту Тайши перечисляла его оплошности все до единой. Их оказалось на удивление много для столь короткой стычки. Дзянь задумался, как он вообще выжил. Разумеется, без помощи друзей ему бы этого не удалось. Вот и хорошо, что он за ними вернулся. Конечно, Тайши тоже была права, и ее советы бесценны. Наконец, объединенные усилия четырех военных искусников одержали верх над Нимой. Синде и Кайю не давали противнице передышки. Немая упала на колено, когда Синде хватил ее трехзвенным цепом. Саная помешала ей сбежать, а Гачи нанес мощный удар в висок. Немая рухнула ничком, а остальные, совсем измотанные, сгрудились над ней. Нам это даром не пройдет, сказал Гачи. Начнется следствие. Знать не терпит убийства немых. Саная указала на Немова, которого убила Тайши. Один труп уже есть. Какая разница, если будет два? Дзянь наблюдал за тем, как они поздравляли друг друга и радовались победе, завоеванной с таким трудом. Гачи посадил Санаю к себе на закорке, потому что та подвернула ногу. Каю и Синде были измучены, но оба улыбались до ушей. Бывший старший ученик Лунсяна и нынешний капитан Каобу что-то сказал Каю, и тот засмеялся. Разумеется, два человека, которые так легко со всеми сходились, немедленно стали друзьями. Узы, выкованные в бою, прочней всего. Дзянь был рад, что друзья здесь. Они вновь его спасли. В последнее время всем только и приходилось за ним подчищать. Он почувствовал себя чужаком, глядя, как они радуются победе. Дзянь невольно поморщился. Ему уже следовало привыкнуть к одиночеству. Подавив горечь, он помахал им. Ребята. «Какие же вы замечательные!» «Дзянь!» — сказал Синьде и крепко схватил его за плечи. «Я лишь мельком заметил, как ты сражаешься с немой, но, клянусь, Тяньди, ты молодец!» «Поверить не могу, это тот самый мальчик, которого когда-то принесли к нам в школу полумертвым. Ты проделал долгий путь». «Правда?» — спросил Дзянь. Он в этом сильно сомневался. Синьде кивнул. «Ты долго продержался против нее в одиночку. Уж я-то понимаю, когда один из бывших учеников меня превосходит. Мне это очень приятно». «Ты здорово дрался», — подхватил Гачи. «Благодаря тебе я успел сбегать за остальными». «Да уж», — сказал Дзянь. До него только теперь дошло, что он тоже чем-то помог друзьям. «Я даже немного ее измотал». «Правда?» Синде и Гачи промолчали. Саная впилась ногтями в ноющие ребра Дзяня, Заставив его изогнуться, словно гусеницу. Даже не думай драться с нимыми без меня, глупый утенок. Пользуясь тем, что его лицо было рядом, она потянулась к нему и вдруг жадно и страстно поцеловала. Мягкие губы Санаи прижались к губам дзяня, их языки соприкоснулись, и вся боль, весь страх и волнение немедленно угасли. Спустя несколько мгновений Санаи отстранилась и дзянь осел на земь. Девушка подмигнула и помогла ему встать. «Пошли, пять, тут опасно». Дверь лазарета распахнулась, и вышел Фаузан, а с ним богато одетый чиновник в шляпе, имевший форму мельничных крыльев. «Прекрасные новости, дети мои», — с улыбкой сообщил он. «Я, бог игроков, вновь поймал золотого кролика удачи и держу его за уши». «Мой добрый друг, господин Хусо», «Управляющий посольством, превосходный человек и мой большой поклонник любезно предоставил нам на время свой личный экипаж, если только мы пообещаем помалкивать, ни во что не ввязываться и не совершать без нужды преступлений, которые могут взвалить на него». Пыл Фаузана иссяк, когда он заметил зияющую в стене конюшни дыру. Что такое? Управляющий, пухлый крепкий старик с красным вздернутым носом, явно любитель выпить, вытаращился на пробитую стену. У него отвисла челюсть, когда он увидел лежавшее посреди двора тело в черном. На территории посольства убит не мой? Не поправил Дзянь.